Референт бесшумно положил на рабочий стол раскрытую папку с одним единственным листком распечатки. Срочно, секретно, Гриф Трилистник. Начальник хост-части проекта Квазар полковник Попов, министру внешних с н о ш е н и й Ильхану Байрамову. Докладываю. Операция Фраггер успешно проведена. Комментарий для президента В. Винсля. Операция Фрагер проводится на планете т а х и р галактика 2 базовой планете захоронения, и предполагала проникновение на секретную базу государства Клондайк, изучающую следы инопланетного присутствия на Натахире. А в результате операции установлено, что аборигены Клондайка располагают трупом взрослой особи Уаонс мужского пола, трупом особи Роя малый рабочий. фрагментарными останками еще как минимум одного существа, предположительно сенахи, а также рядом предметов из обихода р а с союза. Особняком следует упомянуть предмет, имеющий форму сходную с параллелепипедом размерами 4,2 д е с я т на 2,1 и одну десятую на одну и ун. Поверхность предмета имеет чешуйчатую структуру. Во все й вероятности этот предмет идентичен п р е с л о в у т о м у саркофагу. Смотри ссылку на дело за архивным номером номер номер номер. номер. А возможно является тем самым саркофагом. Упомянутые находки заставляют сделать следующие выводы: галактика 2 посещалась выходцами из нашей галактики до обнаружения первого генератора искателями доминанты Земли. Либо выходцы из Галактики 2 посещали нашу Галактику и вывезли ряд предметов и существ в Галактику 2 Не исключено, хотя и очень маловероятно, что одним из свойств саркофага является возможность путешествия между галактиками, по крайней мере между нашей Галактикой и Галактикой 2 Отдельные представители расы Оаонс и Роя, скорее всего, осведомлены об этих свойствах. Смотри упомянутый документ д е л о о саркофаге. Наиболее вероятным представляется вывод, что поддержка расой Уаонс имперского мятежа Шатсуров обусловлена именно этим знанием или же надеждой им овладеть. Повышенный интерес разведслужб Уаонс к проекту Квазар, скорее всего, объясняется в том числе и выше перечисленными находками и соображениями. В свете вышеизложенного считаю, что делать какие-либо выводы и предпринимать какие-либо действия пока преждевременно. Но принять к сведению все факты и выводы в корне необходимо. В качестве одной из мер, способной принести дополнительную информацию, считаю необходимым разработать и провести операцию по захвату и вывозу в пределы доминанты земли шефа одного из разведподразделений ОАОНС. На иншуди. Комментарий для президента В. Винсля с большой вероятностью именно этот у о н с к р ы л с я под именем н у т и н а г у т и среди клиентов печально известного экзотик тура на Табаске Пронг 3 2 и с с л е д о в а т е л ь с к и й модуль Квазар. Дата. Вернер Винсль оторвал взгляд от документа и обнаружил, что перед столом стоит министр внешних с н о ш е н и й Ильхан Байрамов, а охранники министра столбами маячат в проеме дальней комнаты. Что скажешь? Президент выразительно приподнял над столешницей рапорт Попова. Времени на расшаркивание и дипломатические к и в о к и не было, ни секунды. Пока рано делать выводы. Там верно сказано, но ручаюсь, в свое время это будет бомба. А захватом этого п е р е в е р т ы ш а я уже санкционировал. И думаешь получится? Раз Попов предлагает, значит способ пленить п е р е в е р т ы ш а действительно существует. Понятно. Что ж, спасибо за информацию, президент вздохнул, вернул лист обратно в папку и отодвинул на край стола. Что там на подлете? е в р Азии и Австралия построились боевую воронку, поезд заградительного огня в боевой готовности. Африка, Америка и Антарктида группируются вторым эшелоном. Даже если кто-нибудь прорвётся сквозь заслоны дальше орбиты Марса, им не пройти. По крайней мере, о н т о н на это надеется. Области вне эклиптики прикрыты генераторами нелинейности, но имперцы похоже об этом знают. Сколько, по твоему, до столкновения? Лучше спроси у Хемерс Бранта, ему виднее. Но полагаю, не менее суток. Вернер Винс глубоко вздохнул. Нет, все-таки не случайно давно ожидаемая лавинная атака имперцев совпала с горячей неделкой. ь ч е р т и б ы побрали этого Унве. Шарль, открытый канал на Афелию, потребовал президент. И не дожидаясь р е ф е р е н с к о г о слушаю, с ь господин президент, потянулся к старомодной трубке оперативного пульта.